Глава первая. Переписка. Монпелье, 13 декабря, 1923 год. Полька Нова, профессор городской гимназии, директору страховой компании «Ла Сальватрис» Лазанна. Многоуважаемый господин директор, после основательных раздумий Я решил воспользоваться услугами вашей фирмы для помещения капитала в 250 тысяч швейцарских франков. В настоящий момент указанная сумма, полученная мною в наследство от двоюродного деда по отцовской линии, хранится в Федеральном банке в Лозане. Мне хотелось бы, чтобы ко времени выхода на пенсию я мог рассчитывать на 2 миллиона швейцарских франков. В случае моей смерти до этого срока все деньги должна будет получить моя жена. Полагаю, что самым разумным способом осуществления такого пожелания стало бы заключение двух страховых договоров. Первое ⁇ договор на страхование жизни сроком на 40 лет. Второе ⁇ Страховка от несчастного случая. Возможно, вас удивит мое решение, поскольку существуют и более выгодные способы пустить деньги в оборот. Но я уже сейчас могу считать себя достаточно обеспеченным человеком и, к тому же, никогда не увлекался финансовыми операциями. Моя специальность – древняя история. И положение, при котором само время будет работать на меня, кажется мне наиболее надежным. Действуя таким образом, я надеюсь к старости сделаться обладателем значительного капитала, большую часть которого предполагаю использовать на нужды культуры и образования. Это стало бы достойным завершением моей карьеры. Я понимаю, что высказанные мною условия довольно необычны, и в связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы оба, я и моя жена, принадлежим к академическим кругам, где вы можете получить о нас любые требуемые сведения и гарантии. В ожидании вашего решения желаю вам всего наилучшего и остаюсь, и так далее. Лозанна, 19 декабря 1923 год. Управляющий городским филиалом страховой компании «Лас Альватрис» господину Полю Канове, профессору гимназии в Монпелье. Многоуважаемый господин профессор, настоящим мы с благодарностью Подтверждаем получение вашего письма от 13 числа всего месяца, с содержанием которого мы ознакомились с большим интересом. Изложенные вами условия действительно не совсем обычные, а именно в том, что касается размера страховой премии. При заключении договоров на страхование жизни мы, как правило, стараемся не превышать определенного порога, и делается это в интересах самого клиента. Однако в данном случае мы готовы отступить от традиции и пойти навстречу вашим пожеланиям. Единственное, о чем вынуждены вас просить, это соблюдать полную конфиденциальность в ходе дальнейших переговоров с нашей фирмой, не прибегая ни к услугам вашего адвоката, ни к каким-либо иным посредникам. Все интересующие нас сведения, включая медицинские данные о состоянии вашего здоровья, соберет один из наших инспекторов, который специально ради этого выезжает в Монпелье. Затем мы встретимся с вами для обсуждения всех пунктов договора. Позвольте поблагодарить вас за оказанное доверие и выразить вам глубочайшее уважение от имени нашей фирмы. Монпелье. 11 февраля 1924 год. Пьер Руссо, страховой инспектор, управляющему филиалом компании «Ла Сальватрис» в Лозанне. Предварительная информация по договору с господином Кановой. Уважаемый господин директор. Я позволил себе немного увеличить обычный объем доклада, тем более, что вы сами выразили желание подробно ознакомиться со всеми обстоятельствами данного дела. Это привело к небольшой задержке. За меньший срок я не успел бы собрать нужное количество сведений. Досье разделено на рубрики. А. Данные о клиенте. Биография. Родился 14 января 1897 год в шестом округе Парижа. Отец – профессор литературы Сорбони, мать – домохозяйка. Единственный ребенок в семье, первый ученик в гимназии, второе место в национальном конкурсе на лучшее историческое сочинение в 1913 году. В том же году с блеском сдает выпускные экзамены. Затем учеба в университете. В 1916 году отец нашего клиента погибает на фронте, а сын идет добровольцем в армию. В 1917 году легкое ранение осколком гранаты, не повлекшее за собой инвалидности. Награжден крестом за военные заслуги и в чине лейтенанта переведен в генеральный штаб. В 1918 году выходит в отставку. Вскоре после этого, во время эпидемии испанского гриппа, скончалась мать клиента. Он остается один. В 1919 году – непродолжительная связь с артисткой Варьете. В 1920 году – кандидат на замещение преподавательской должности. В 1921 году – получает преподавательский диплом. С 1922 года. Внештатный профессор истории и географии и в том же году назначен читать курс лекций в городской гимназии в Монпелье. Женат на Антуанетте Мариньяк. Брак зарегистрирован 13 марта 1923 год. Дочери профессора той же гимназии. Незадолго до свадьбы получает наследство оскончавшегося скончавшегося двоюродного деда Самуэля Кановы, гражданина Швейцарской конфедерации, вице-президента Объединенной электрической компании. В настоящее время занимается научными изысканиями на тему этрусские и эллинистические влияния на культуру Древнего Рима. Состояние здоровья. Как явствует из прилагаемых врачебных заключений, здоровье господина Коновы не дает оснований для тревоги. До сих пор он не страдал никакими существенными недугами. Обычные детские болезни переносились им легко и не оставили осложнений. Равно как и тяготы фронтовой службы. Газовым атакам во время войны наш клиент не подвергался. Незначительная сердечная аритмия и связанная с ней одышка объясняются, по мнению врачей, сидячим образом жизни и нервной возбудимостью, что вполне естественно для молодого ученого. Наследственными заболеваниями не страдает. Телосложение нормальное. Имущественное положение. В настоящий момент... Нет причин ожидать резкого повышения доходов нашего клиента. Однако профессорское жалование, а также небольшие наследства, полученные ранее, дают ему возможность вести размеренную и вполне обеспеченную жизнь. Господин Канова, владелец собственной квартиры на авеню дель Обсерватуар в Париже и летнего дома Фонтенбло а также некоторого количества надежных ценных бумаг. Имеет счет в банке. Участие в составлении учебников и публикации научных статей приносит ему дополнительную прибыль. Имущество супругов Кановы юридически разделено. Личный капитал госпожи Кановы составляет 20 тысяч франков, ее приданное. Господин Канова сделал завещание в пользу своей жены. Можно добавить, что наш клиент хотя и ценит комфорт, но не стремится к роскоши и не обладает какими-либо расточительными привычками. Профессиональное положение: любим учениками, уважаем коллегами, в общении со служивцами сдержан, скромен. И неизменно тактичен. Близких друзей, по-видимому, нет. Религиозные взгляды. Наш клиент может быть охарактеризован как либеральный протестант. Конфессиональный выбор не сказывается на его повседневной жизни, но дает ему чувство принадлежности к моральной элите. И вполне соответствует его характеру. Членом Приходского совета, Он не является и дискуссии на религиозные темы избегает. Политические взгляды. Придерживается умеренно республиканских воззрений со слегка антиклерикальным оттенком. Во время выборов не голосует. В демонстрациях и уличных шествиях участие никогда не принимал. О политической карьере не помышляет. Разное. Господин Канова не замечен в каких-либо особых пороках, ведет спокойную и упорядоченную жизнь, не курящий, хорошо разбирается в винах, равнодушен к путешествиям и спорту, к автомобилям относится с предубеждением, не увлекается ни плаванием, ни охотой не верховой ездой. Испытывает стойкое отвращение к азартным играм. Наружность заурядная, некрасив и не безобразен. Выбор спутницы жизни, сделанный нашим клиентом, также определялся отнюдь не внезапно вспыхнувшей страстью, а доводами рассудка. Вообще он не производит впечатления человека, склонного к увлечениям или могущего стать предметом таковых. Господин Канова принадлежит к натурам тонко чувствующим, но вместе с тем весьма уравновешенным. Он далек от проблем повседневной жизни и по-настоящему интересуется только своей работой. Каких-либо невростенических симптомов в психике или поведении клиента, Я не заметил в личной беседе, особенно с людьми ему знакомыми профессор держится дружелюбно и непринужденно, проявляет гибкость ума, спокойный оптимизм и изредка сдержанный юмор. Впрочем его суждения об окружающих менее основательны, чем о самом себе. Он может ошибаться в других, но не склонен к самообману, к собственной речи прислушивается с явным удовольствием. Пункт Б. Сведения о лице, в чью пользу заключается договор. Мадам Канова. Родилась одновременно с XX веком в Каоре, в характере ничего выдающегося, Есть старшая сестра замужем, и младший брат служит в школе учителем. Безупречное прошлое, внешность довольно миловидная, хотя красавицей не назовешь. Из дома выходит редко, посвящает все свое время ведению домашнего хозяйства. Принадлежит к реформистской церкви, регулярно посещает богослужения, поет в церковном хоре обожает своего супруга, но сколько-нибудь серьезного влияния на него не имеет. В денежной стороне жизни заинтересовано больше, чем он, и, как можно предположить, попытается оспорить некоторые статьи планируемого страхового договора. Могу прибавить, что господин Канова, зная об особых мерах предосторожности, соблюдаемых в данном случае нашей компанией, старается всячески облегчить мою задачу. Он даже изъявил готовность подвергнуться психиатрической экспертизе. Весьма показательное предложение, которое я тем не менее отклонил. Не столько из деликатности, сколько из-за скептического отношения к достоверности результатов, получаемых при такого рода обследовании. Он с полной откровенностью отвечает на все мои вопросы и, кажется, находит их довольно забавными. Я бы сказал, что его безразличие к своим имущественным делам граничит с легкомыслием. С госпожой Коновой я почти не общался, и о ее мнении могу лишь догадываться. «Я понимаю, господин директор» что вы наверняка сочтете излишними многие детали, приведенные в настоящем докладе. Однако, учитывая необычно большие размеры страховой суммы, я предпочел заручиться столь же большим объемом сведений о клиенте. О том, какие из них являются наиболее существенными, предоставляю судить вам. Позволю себе заметить, что, на мой взгляд, дело весьма выгодное. И нам не следует откладывать заключение обоих договоров. Возникновение в будущем обстоятельств, нежелательных для компании, крайне маловероятно. Господин Канова не из тех людей, которые способны на самоубийство. И столь же трудно предположить, что он станет жертвой умышленного убийства. Что касается госпожи Кановы, то я никак не могу представить ее в роли убийцы своего мужа, и тем более убийцы достаточно хитрый, чтобы избежать разоблачения. А интересы компании пострадают только в этом последнем случае. Еще добавлю, что наш клиент охотно согласился на включение в текст договора дополнительных статей, благодаря которым риск для фирмы страхователя сводится к минимуму согласно им страховка не выплачивается если первое клиент кончает жизнь самоубийством в первые 10 лет после подписания договора второе клиент становится жертвой убийства совершенного лицом находящимся с ним в родственных отношениях третье Клиент умирает от одного из перечисленных в прилагаемом списке эпидемических заболеваний. Ни в коей мере, не желая преувеличивать свои заслуги, все же смею надеяться, что сумел вполне удовлетворительно выполнить данное мне поручение. Желаю вам, господин директор, всего наилучшего. И в ожидании вашего решения... Остаюсь здесь, в Монпелье. Лозанна, 21 февраля 1924 год. Управляющий лозанским филиалом страховой компании «Лас Альватрис», страховому инспектору Пьеру Руссо, Монпелье. По поводу договора с господином Кановой. Уважаемый господин Руссо, настоящим подтверждаю получение вашего доклада от 11 числа всего месяца. Вам действительно удалось собрать много дополнительных сведений, но вместе с тем в досье имеются досадные пробелы. Прежде всего это касается госпожи Кановы и ее семейства. Такие обороты, как родилась одновременно с веком и ничего выдающегося, делаю честь вашему литературному стилю, но я предпочел бы более точную информацию об этой молодой даме, ее характере, родне и круге знакомств. Как вам известно, главный источник опасности при страховании жизни, если не говорить о заболеваниях с летальным исходом, заключен в лицах, чью пользу составляется договор, то есть в людях, наиболее близких к нашему клиенту. Самый безобидный человек может, разумеется, по чистой случайности, оставить зимой незакрытое окно в комнате, где его застрахованный родственник лежит с воспалением легких. Однако последствия подобной забывчивости окажутся уже не столь безобидными. Мне хотелось бы иметь более ясное представление о состоянии здоровья госпожи Кановы. Ведь в случае ее преждевременной смерти ваш клиент, возможно, пожелает вступить во второй брак. И не исключено, что выбор профессора пойдет на особу, которая не столь регулярно посещает богослужение, как нынешняя его жена. Но в целом я нахожу ситуацию приемлемой и уполномочиваю вас на оформление обоих договоров. Вам же, господин Руссо, я советую постучать по чему-нибудь деревянному и молиться, чтобы госпожа Канове не вздумалась теперь или в будущем Украсить рогами голову нашего уважаемого и столь дорогостоящего клиента. С наилучшими пожеланиями и так далее. Монфилье 25 февраля 1924 год. Месье Пьер Руссо, мадам Руссо, Лозанна. Сокровище мое. Слава Богу, завтра вечером я снова буду рядом с тобой. Старик по обыкновению немного поворчал, но в конце концов предоставил мне свободу действий. Он отчаянно недоверчив и всегда опасается какого-нибудь подвоха. Но теперь бумажная волокита завершилась. Наш клиент, как и положено профессору, человек не от мира сего. и трусская мазня восхищает его куда больше, чем перспективу получить два миллиона швейцарских франков. Занятный тип. У него нет врожденного почтения к деньгам, как у нас, швейцарцев. Со мной он был чрезвычайно любезен, даже поселил в лучшей комнате на своей вилле. Особо важный договор требует особо нежного обращения со страховым агентом. Еда здесь великолепная, но в разлуке с тобой все кажется пресным и безвкусным. До скорого. Целую твой. Переписка. Париж, 15 октября, 1947 год. Полько Нова профессор Сорбонского университета, директору страхового общества «Ла Фамилиаль Париж», глубоко уважаемый господин директор, я хотел бы воспользоваться услугами вашего общества и застраховать свою жизнь на сумму в 20 миллионов франков сроком на 12 лет. Договор я предполагаю заключить в пользу моего несовершеннолетнего В 1939 году рождения сына от первого брака. Если же мой сын умрет до истечения этого срока, все права должны перейти к моей второй жене, с которой я обвенчался в июле текущего года. Ей же принадлежит принять опекунство над ребенком в случае моей смерти. Должен прибавить, что мадам Канова уже обеспечена на значительно большую сумму в соответствии с другим договором, заключенным мною в 1924 году с лазанским отделением компании «Ла Сальватрис» в пользу моей первой жены, скончавшейся в прошлом году. Но в нынешней политической обстановке, при затрудненности любых операций с зарубежными вкладами, Мне кажется более разумным оставаться в пределах национальной юрисдикции. Тогда, если со мной что-нибудь случится, мой сын незамедлительно получит причитающуюся ему сумму во французской валюте. Этим шагом я хочу надежно защитить моего ребенка от любых денежных затруднений и обеспечить ему возможность спокойно и без помех завершить образование которое ввиду слабого здоровья дается ему не очень легко. В надежде на ваше благожелательное сотрудничество, примите, господин директор, мои наилучшие пожелания и заверения в совершенном почтении. Париж, 12 апреля 1948 года. Мадам Поль Канова, господину Полю Канове, Флоренция Ассоциация романской культуры. Любимый. Ты разочаровал меня? Да-да. Я уже настроилась на захватывающий путевой очерк с описанием красот Флоренции. А ты вместо этого пишешь мне о денежных делах. Сразу, чтобы тебя успокоить, сообщаю. Разумеется, я согласна отказаться в пользу Ксавье от части знаменитого наследства твоего дедушки Самуэля. Размер этой части предоставляю определить тебе самому. Вообще должна заметить, что эти деньги меня ничуть не привлекают, поскольку я намереваюсь как можно дольше прожить на твоем попечении, мой дорогой. Тебе незачем было тратить столько слов, и так осторожничать, выражая свое вполне естественное и разумное пожелание. А теперь о более важном. У Ксавье опять начался фурункулез, но, к счастью, не очень серьезной формы и не опаснее, чем его прежние болезни. Бедный малыш, я ухаживаю за ним, стараюсь изо всех сил, чтобы он поправился к твоему приезду. Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось сообщить тебе. Остальное пустяки, на которые мне жаль переводить бумагу и время. Люблю тебя, твоя Вера. Флоренция, 17 апреля 1948 год. Господин Поль Канова, мадам Канове, Париж. Дорогая моя... Я искренне рад, что ты с такой готовностью согласилась отказаться от половины страховой суммы ради блага нашего маленького Ксавье. Как тебе известно, в договоре с Ла Сальватрис не было проставлено имя моей жены, и поэтому с момента нашей свадьбы он автоматически распространяется на тебя». Те дни любовь, сыгравшая, как я верю, главную роль в нашем браке, не позволяла нам с тобой думать и говорить о прозаической стороне жизни. Но даже такая образцовая мачеха, как ты, едва ли может считать своим ребенка другой женщины. В большей или меньшей степени он остается для нее чужим. А твое положение требует еще и дополнительных жертв, Ведь Ксавье такой слабенький и болезненный. Я долго колебался, боясь потерять тебя из-за одного лишь неосторожного прикосновения к этой теме. Ну а теперь, когда ты развеяла мою тревогу, мне стыдно, что я только в письме отважился заговорить о страховке. Но я надеюсь, ты сама понимаешь причины моей нерешительности». В устном разговоре кто-нибудь из нас мог необдуманно произнести слова, которые впоследствии омрачили бы наши отношения. Поверь, предосторожность была не лишней. Итак, в ближайшие дни мой сын будет, выражаясь официальным языком, полностью обеспечен сразу в двух странах, в Швейцарии и во Франции. Представь себе, дорогая, когда ты уговаривала меня заключить новый страховой договор, Мне на миг показалось, будто ты стараешься этим удержать меня от мысли, внести какие-нибудь изменения в прежний. Теперь я вижу, насколько безумным было бы такое предположение. Я прошу простить меня. Мои лекции о творчестве Тита Ливия пользуются огромным успехом, а «Итальянская весна» — подлинный гимн жизни. И нельзя представить ничего более чарующего, чем берега Арно в это время года. Но все-таки я всей душой стремлюсь домой, мечтаю увидеть вас и обнять маленького Ксавье, здорового и веселого. Твой любящий муж. П.С. Я видел здесь недавно чудесные штофные обои которые, как мне кажется, очень подойдут к моему кабинету. Помнишь, ты еще говорила, что его пора отделать заново? Но купить их пока не решился, поскольку боюсь, что ты с твоим тонким вкусом вдребезги раскритикуешь мой выбор. К тому же эти итальянцы, когда желают что-нибудь продать, способны превзойти убедительностью самого Цицерона. О путешествии расскажу тебе при встрече. Париж, 24 апреля 1948 года. Мадам Канова, месье Канове, Флоренция. «Дорогой, эту записку передаст твой коллега Морель. Он через час выезжает во Флоренцию для участия в заключительном заседании латинского семинара и любезно предложил мне свою помощь. Таким образом...» Письмо дойдет до тебя почти со скоростью телеграммы. Я бы предпочла тебе позвонить, но, к сожалению, не знаю, в каком отеле ты остановился. У меня очень плохие новости. Прошлой ночью у Ксавье внезапно начались сильные боли в животе. Рентген показал наличие инородных тел в желудке и пищеводе. Врачи решили, что, несмотря на фрункулез и слабое сердце мальчика, необходима срочная операция. При операции хирург обнаружил и удалил множество мельчайших осколков стекла. Когда и при каких обстоятельствах он их наглотался, Ксавье то ли не помнит, то ли не хочет говорить. Я думаю, что причиной беды стала ваза дедушки Самуэля. Она недавно разбилась». И хотя я сразу же тщательно выбила и вычистила ковер, какая-то часть осколков могла остаться незамеченной. А потом Ксавье стал играть со своей любимой железной дорогой, и так увлекся, что, когда пришло время полдника, перетащил на ковер еду. Делать прогнозы еще рано. Однако состояние малыша очень серьезно. Врачи опасаются инфекции или осложнений со стороны сердца. Ты веришь в Бога, и я прошу тебя, помолись, попроси Его о помощи и возвращайся поскорее. Я в полном смятении и не знаю, что сказать и как утешить тебя. Я вновь и вновь спрашиваю себя, могла ли я предотвратить такое несчастье. Упрекаю себя за свою невнимательность, говорю себе, что «ну вот, пришел Морель. И надо заканчивать письмо. Целую тебя, мой бедный, любимый муж. Твоя вера. Париж, 29 апреля 1948 года. Профессор Поль Канова, доктору Анрисе Зару, хирургу университетской клиники. Глубоко уважаемый господин доктор, к великому сожалению, Я находился в отъезде во время несчастного случая, жертвой которого стал мой единственный и горячо любимый сын. Несмотря на все усилия, мне так и не удалось полностью выяснить обстоятельства происшедшей трагедии. И эта неизвестность еще усугубляет мое горе. Господин доктор, я позволю себе спросить, не заметили ли вы или ваши коллеги, оперировавшие моего сына, что-нибудь необычное, аномальное в картине его заболевания. Понимаю, что этот вопрос может вас ошеломить, понимаю, сколь нелепыми и чудовищными выглядит мои опасения. Если угодно, считайте их временным помрачением рассудка. Но ведь всегда очень трудно смириться с мыслью, что смерть дорогого тебе существа объясняется естественными причинами. Каким бы ни был ваш ответ, позвольте мне просить вас о полной конфиденциальности. С искренним уважением, Ваш Париж, 2 мая 1948 год. Доктор Анри Сезар, профессору поле Коновы. «Многоуважаемый господин профессор, я получил ваше письмо, содержание которого, при всем уважении к вашему горю, неприятно поразило меня. Могу лишь заверить, что если бы я сам или мои коллеги заметили хоть малейший подозрительный признак в облике или поведении ребенка, то мы незамедлительно известили бы об этом официальные инстанции». Ваш сын стал жертвой несчастного, но, увы, нередкого случая. Предполагая чей-то злой умысел, нет никаких оснований. Возможно ли вынудить ребенка наглотаться битого стекла и при этом так, чтобы он сам ничего не заметил? На мой взгляд, это совершенно невероятно. Мы не скрывали от вашей супруги, насколько рискованно хирургическое вмешательство, но выбора в сущности не было». Не будет преувеличением сказать, что мы пытались совершить невозможное. К сожалению, нам это не удалось. Одним словом, с медицинской точки зрения, трагический исход операции представляется вполне закономерным. Мне остается лишь выразить вам, господин профессор, глубокое и искреннее соболезнование от имени всех моих коллег и от своего собственного. Что касается содержания вашего письма, то вы можете положиться на нашу профессиональную сдержанность, примите заверения и так далее. Париж, 19 мая 1948 год. Поль Канова, профессор Сорбонского университета, полицейскому комиссару шестого округа. Господин комиссар, несколько дней назад. У моей жены пропало обручальное кольцо. Потерять его она не могла, в этом убеждены мы оба. В таких обстоятельствах мне показалось самым разумным обратиться непосредственно к вам. Пропавшее кольцо представляет немалую ценность, как ювелирное изделие, но, конечно, главная причина, по которой мне хотелось бы его разыскать, это связанные с ним воспоминания». Я позволю себе просить вас быть предельно тактичным при расследовании этого прискорбного эпизода. Даже если подозрения, возникшие у нас с женой относительно одного лица, подтвердятся, мне не хотелось бы доводить дело до суда. Лицо, о котором я говорю, служит у меня уже много лет и до сих пор отличалось безупречным поведением. Заранее благодарю вас, господин комиссар, за ваши усилия и с выражением глубочайшей признательности остаюсь. Письменное заявление, обнаруженное полицией 6 округа после смерти мадемуазель Гертруда сорок 49 лет. Бумага находилась на столике возле кровати, рядом с телом покойной. Смерть наступила от отравления газом. Париж, 3 июня 1948 год. Настоящим я торжественно перед Богом и людьми заявляю, что не совершала того постыдного деяния, в котором меня обвиняют. Я не находила этого бриллиантового кольца, я никогда не держала его в руках и даже не имела понятия о его стоимости. И хотя его обнаружили в моей сумочке, мне неизвестно, как оно там очутилось». Я ни в чем никого не виню, врагов у меня нет, я никогда не возбуждала чью-либо зависть или ревность и не постигаю, кто мог быть заинтересован в том, чтобы очернить меня. Раскаиваться мне не в чем, ведь я никогда никому не причиняла зла, я умираю, так и не поняв, откуда и почему свалилась на меня такая беда. Более печальную смерть нельзя даже вообразить, но иного выхода у меня нет». Я не смогла бы жить с мыслью, что месье Конова, у которого я столько лет проработала секретаршей, отныне будет считать меня воровкой. Я надеялась, что он вмешается и защитит меня, но он лишь выразил свое глубочайшее сожаление по поводу случившегося. Все, все отвернулись от меня. Теперь, когда я набралась мужества и усыпила мою бедную кошку, Уже ничто не привязывает меня к жизни. И что подумает обо мне мадам Канова, мне безразлично. Аквариум с золотой рыбкой я ставлю на коврик перед дверью. Там она будет в безопасности от газа и, надеюсь, не пострадает. Может быть, ее согласится взять домохозяйка. Эта милая женщина всегда ко мне относилась по-дружески и к тому же любит животных. Я не воровка. Но моих сбережений хватит, чтобы оплатить счета за газ и похороны. Не в моих привычках вводить других в расходы.